Первый, скажем так, животный, физиологический, длится лет 12-15, от рождения до тинейджерского возраста. Человек больше занят собственным телом, остальное его мало интересует. Следующий – этап социальной реализации. Человек выбирает профессию, учится быть кем-то, занимает свое место в обществе, делает карьеру, находит пару, заводит семью, детей. Строит дом. Постой, постой. Дай угадаю. Этот этап и длится от 15 до 27. Ну, примерно, согласился он. Я б не стал утверждать наверняка. 27, 33, где-то так. Три года – достаточная погрешность. И вот тут начинается самое интересное. Гормоны уже отбушевали. В социальном плане Если человек сумел устроить свою жизнь, тоже все тип-топ. Жена и дети сыты, обуты, одеты, дом не протекает. И тут человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Не в физическом плане, в другом, сакральном, духовном. Смысл жизни не появится, если его не искать. В любом нормальном обществе на этот случай есть определенные институты, Хочется духовного развития, роста, иди туда-то и туда-то. Выбирай и думай на здоровье, ищи учителя, учись и постигай. На том и погорели коммунисты, кстати говоря. Ничего не предусмотрели для своих граждан после 30 -ти. Так и застряли на этапе семьи и карьерного роста. Но и в обществе развитого капитала такая же фигня, только с другим знаком. Всё меряется на деньги. Ты читал Хаксли? Человек в этом дивном новом мире живёт только, чтобы работать, зарабатывать и тратить. Больше ему жить незачем. Всё ж продаётся. Хочешь просветление? Приходи завтра с двух до шести. Сто долларов и будешь просветлён. Не просветлишься, деньги назад. Блин, он состроил гримасу. Противно. Даже бог у них какой-то быстро растворимый. Не мудрено, что там процветают культы, секты и всякие там доморощенные гуру, вроде Муна или Мэнсона. А кому верить? Слишком часто духовность подменяет религии. А молодой музыкант, достигший славы, если он по-настоящему талантлив, а не продюсерская кукла, с первыми двумя этапами справляется быстро и сразу оказывается в тупике. Как раз примерно в двадцать пять. Отсюда все эти глупости, метания, религии, наркотики, попытки суицида. Вот и выходит, и у них, и у нас, человеку ищущему, думающему, после тридцати девать себя некуда. Так что ж, на Западе вообще нет этой самой мистической ветви. Да есть, есть, куда она денется? Ты видел, как негры в церкви гимны поют? Как они... Подпевают, хлопают, притоптывают, двигаются. Чуть ли не танцуют. Видел, какие у них лица в этот момент? Вот это живое, это сразу чувствуется. Настоящий религиозный экстаз. Хотя и отдает тем самым шаманством, которые все ругают. Тут я вспомнил об Андрее. Что за фамилия такая странная? Зибзеев. Почему странная? Удивился Севрюк. Очень распространенная фамилия. Даже целая деревня есть Зебзеево, Коми-Пермяцкое. Ну раньше думали, что да, и правда ведь похоже. Зеб карман, Зи оса, оса в кармане типа. Но ученые сказали нет. Как говорят в науке, значение затемнено. Я думаю, она другая, да Пермяцкая еще. Вот у тебя, к примеру, фамилия местная, исконная Кудымов. «Сразу ясно всё». «Чего ясно?» — возмутился я. «Ничего не ясно. У меня вообще отец татарин, мать полячка». «Не ори, я тоже не хохол. Просто у нас понятно, откуда предки пришли, а у него не очень. Да и на пермика Андрюха не похож». «Он и правда шаман. Кто знает? А спроси у него».